Глава 10 На следующий день одну из первых допрашивали свидетеля Людмилу Звереву. Ее вызвали в суд по ходатайству защитника. Показания Зверевой, разумеется, не пролили света на вопрос о том, кто стрелял в Моргуна. Но помогали суду установить, кто, кроме Кушелевича, мог в него стрелять. Андрей Аверьянович по достоинству оценил показания Зверевой. Народные заседатели отнеслись к ним настороженно. Вслед за Зверевой в зал вызвали свидетеля Вану Курашвили, сухумского экспедитора, который показал, что виделся с Павлом Лузгиным в два часа пополудни на Альпийских лугах, где паслось стадо колхоза имени Кирова. Курашвили повторил показания, данные наследствии. Говорил он с достоинством, средних лет красивый грузин, одетый в черную пару и лакированные туфли. «Вы точно помните время, когда расстались с Лузгиным?» спросил Андрей Верьянович. «Или приблизительно?» «Зачем приблизительно?» ответил Курашвили. «Я на часы смотрел. У меня часы всегда точно идут. На 17 камнях за неделю на полминуты вперед забегают. Вот, пожалуйста, можете убедиться». Он приподнял рукав и показал плоские на золотом браслете часы. 11 часов 22 минуты. Можете проверить время, как по курантам. Андрей Аверьянович взглянул на свои часы. Они показывали 10 часов 21 минуту. Ваше на час вперед, сказал он свидетелю. Вах, извините, курашвили улыбнулся, блеснув влажными зубами. У меня близкое время не перевел на местное. А тогда на пастбище, какое время было на ваших часах? «Тоже тбилисская. Я же тогда из Сухуми прибыл». «Спасибо, у меня вопросов больше нет», — сказал Андрей Верьянович. «Как же я раньше не догадался», — укорил он себя мысленно. «Конечно же, у Курашвили часы показывали тбилисское время, которое на час впереди московского. Два пополудни на часах Курашвили — это час по местному времени. У Бели Мургуна в три, значит, и у Лузгина алиби сомнительное». За два часа тот мог дойти с пастбища до Верховья Флабинка. Теперь он с нетерпением ждал появления Павла Лузгина. Почему-то казалось Андрею Аверьяновичу, что увидит он парня с лисьей улыбкой на остром личике, невысокого и верткого. Лузгин действительно был невысок, но ладно сложен. Лицо у него было правильное, с румянцем во всю щеку. Густые длинные ресницы прикрывали черные блестящие глаза. Он был бы очень красив, если бы не тонкие в ниточку губы, застывшие в полуулыбке, отчего казалось, что он собирается оскалить зубы. Лузгин повторил прежние свои показания, не тушуясь, отвечал на вопросы заседателей. Его спросили, как он относится к брату, угодившему в тюрьму за браконьерство. Я за брата не ответчик, сказал Лузгин. Вы грозились после ареста брата свести счеты с Кушелевичем? Сгоряча, по глупости, может, и сказал чего, сейчас не помню. А Маргун грозился? Может, и грозился, не припомню. Он, видимо, не опасался, что его уличат, ссылаясь на показания свидетелей, выступавших до него. Односельчане помалкивали раньше, страшась вместе моргуна, будут молчать и теперь, боясь его, Павла Лузгина, который тоже шутить не любит. Заседатели отступились. Какие у вас были отношения с Мургуном? Спросил Андрей Аверьянович. Обыкновенные в одном поселке жили, считай, соседи. А дрались с ним из-за чего? Так по глупости поспорили. Из-за чего? Сейчас уже и не помню. Он псих был, Григорий. Заводился с полуоборота. А Людмилу Звереву вы знаете? Знаю. Не из-за нее ли была драка с Мургуном? А чего нам из-за нее драться? Вы принуждали Звереву к сожительству? Я? Вы? Нет, не принуждал. И не угрожали ей? А чего мне ей угрожать? А вот она здесь утверждала, что угрожали. Не согласишься? Пойдешь следом за Моргуном. Не говорил я ей этого. Брешет. Но ссора с Моргуном у вас была все-таки из-за нее... «Не помню. Нужна она мне, чтобы я из-за нее с кем-то ссорился. Скажите, вот еще что. Куда вы отправились в день убийства с горных пастбищ?» «На пастбищах я был до двух часов дня», — подчеркнул Лузгин. «Потом спустился в грушевую рощу, посмотреть, много ли в этом году дички. Потом...» «Вы никого не встретили на пути?» «Никого. А не могло так случиться, чтобы вы никого не заметили, а вас видели?» «Не знаю». В три часа дня в верховьях Малой Лабы, на правом берегу, говоря это, Андрей Аверьянович глядел в бумагу, лежавшую на его конторке, словно сверялся с написанным. Ничего подобного записанного у него не было. Просто он решил проверить, как отреагирует на его вопрос этот уверенный в себе лузгин. На этот раз он ответил не сразу. Лизнул языком узкие губы, попытался усмехнуться. «Никак не мог я там оказаться в три часа дня», – сказал он, по-прежнему уверенно и напористо. «Потому что в два часа еще был на пастбище колхоза Кирова. Это пастухи подтвердят и экспедитор товарищ Курашвили». «А сколько же времени нужно, чтобы с тех пастбищ добежать до Верховьев Малой Лабы?» «Часа два, никак не меньше». «Если часа два», – спокойно произнес Андрей Верьянович, – «тогда могли увидеть». Курашвири сообщил здесь, что часы его показывали тбилисское время, то есть на час вперед против местного. Расстался он с вами в два часа по своим, значит, в час дня по местному, так что вполне могли встретить вас в три часа на малой лабе. Лузгин соображал. Тонкие губы его рожались, прямой нос сморщился, вот-вот он зарычит. «Не был я там!» – резко срываясь на высокие ноты, почти выкрикнул Лузгин. «Кто видел, пусть докажет!» «У меня больше вопросов нет», сказал Андрей Верьянович. Последним допрашивали подсудимого. Кушалевич стоял на своем, в моргуна не стрелял. Кто стрелял, не видел. Никаких объяснений тому, что следов стрелявшего не обнаружили, дать не может. Седоусый заседатель пытался ему помочь, спросил, не целился ли в него моргун. Но Кушалевич не принял этой помощи и ответил, что Маргун держал ружье на руке, не целился. И опять Андрей Аверьянович поймал на себе укоризненный взгляд заседателя. Тот словно бы хотел сказать ему «Эх ты, защитник, даже не мог научить своего подзащитного, как надо отвечать на суде». Напрос окончен. Помолчав с минуту, судья поднял голову от бумаг и спросил «У обвинителя есть заявление?» Обвинитель сказал, что у него заявлений нет. Андрей Аверьянович встал. У меня есть. Судья откинулся на спинку стула. Мы вас слушаем. Судебное разбирательство, начал Андрей Аверьянович, дало нам в руки новые факты, пролив свет на взаимоотношения жителей поселка Жилобного, на их отношение к Кушалевичу. Яснее вырисовалась и фигура самого Кушалевича. Это бесспорно даровитый и добросовестный, влюбленный в свое дело работник, хороший семьянин, любящий муж и отец, гуманный человек, хранитель живой природы, изучать и оберегать которую он считает своей обязанностью. Это наш современник, советский человек 60-х годов во плоти. Мы гордимся такими, говоря «смотрите, какие выросли у нас люди, как высоки их моральные качества». И такого человека видимо мы не на доске почета, а на скамье подсудимых. Как же это случилось? Что привело его на эту скамью, где честному, порядочному человеку не место? Кушелевич столкнулся с темной, враждебной нашему обществу силой, продолжал Андрей Аверьянович, с браконьерами, с теми, кто расхищает народное достояние, с людьми, которые нарушают советские законы, и делают это не от незнания, а понимая, что действия их есть преступление. Кушелевич и здесь поступил, как должен поступить настоящий человек. Не укрылся от зла в стороне, а пошел навстречу опасности и помог органам милиции схватить браконьеров за руку. Из материалов дела ясно видно, что Кушелевича за это грозили расправой, и угрозы были нешуточные, на свободе остались родственники арестованных браконьеров. Остался Григорий Маргун, который в этот раз не угодил за решетку, но все знали, что он был одним из самых дерзких нарушителей законов. Этакий некронованный король, недозволенной охоты. Человек властный, по свидетельству односельчан, скорый на расправу. И легкомысленно было бы думать, что эти люди постесняются привести свои угрозы в исполнение. Насколько такие угрозы серьезные, могут засвидетельствовать местные жители. На их памяти ни один случай расправы браконьеров с лесниками и наблюдателями заповедника. Андрей Аверьянович сделал паузу. Слушали его внимательно. Заседатель с седыми висками даже головой иногда кивал в знак согласия. Работники заповедника, Андрей Аверьянович бросил быстрый взгляд на Валентина Федоровича, отлично понимали, какая опасность грозит их сотруднику, и кто-то из них всегда сопровождал Кушелевича, Когда он отправлялся в горы, но спустя некоторое время бдительность их стала ослабевать, и Кушелевич отправился в верховье малой лабы один, тут ты встретил его на тропе, ведущей к перевалу Григорий Маргон, браконьер из браконьеров, ранее грозивший свести с ним счеты. Представьте себе состояние человека, над которым долгое время висит дамоклов меч смертельной опасности. Сначала он остро воспринимает эту угрозу. Мобилизует душевные силы для борьбы. Потом ощущение опасности притупляется, Иногда забывается, будто ее и вовсе нет. Человек расслабился, Отдаваясь без оглядки жизни, работе, То есть пришел в естественное Для разумного существа состояние. И вдруг опасность возникает на пути, Внезапно, застав врасплох. В считанные доли секунды Надо сообразить, что делать. Прежний страх – некогда подавленный волей, вспыхивает с новой силой, ошеломляя и парализуя человека. В эту минуту он может сделать неверное движение, необдуманный, да у него и нет времени на обдумывание, шаг. Ушелевич встретился в лесу один на один с врагом, который искал случай отомстить, свести счеты. Ушелевич знает нравы и психологию браконьеров. В одиночку они гораздо опаснее, чем вдвоем или втроем потому что один не боится свидетелей. Маргон стоял на тропе один и ружье держал в боевой готовности. В материалах следствия можно найти утверждение, что Маргон не собирался стрелять, не угрожал ружьем Кушелевичу. Об этом свидетельствует его поза перед смертью. Это неверное утверждение. Действительно, перед тем, как прогремел злополучный выстрел, Маргон стоял правым боком к Кушелевичу. Но это как раз и говорит о том, что он готов был выстрелить, так как стрелял, держа приклад не у правого плеча, а у левого. Он же был левша. И так стволы браконьерского ружья смотрели в грудь Кушелевичу. Времени для раздумий ему не оставалось. И можно ли винить его за то, что он в этой смертельно опасной ситуации поднял оружие в защиту своей жизни? И если бы Кушелевич выстрелил в Мургуна, я имел бы все основания утверждать, что это был выстрел, продиктованный необходимостью защищаться. Но вы слышали, что сказал здесь Кушелевич? Он не стрелял в моргуна. Узнав Николая Михайловича и его жизнь поближе, вникнув в документы этого дела, побывав на месте преступления и в поселке Желобном, где проживал убитый, я убедился. Кушелевич говорит правду. Он не стрелял. На чем же покоится моя убежденность? следствие нашло в показаниях Кушелевича некоторые противоречия. Я имел возможность убедиться, что все им сказанное правдиво и точно рисует картину трагедии, разыгравшейся на берегу Малой Лабы. Одно из кажущихся противоречий мы уже рассмотрели. Прав Кушелевич, утверждающий, что Маргон направил стволы ружья на него, хотя и стоял необычно для изготовившегося стрелка. Далее Кушелевич показал, что он обернулся на выстрел, но никого не увидел. Следствие считает, что никого он и не мог увидеть, потому что стрелял сам. В том месте, откуда, по утверждению Кушелевича, раздался выстрел, следователь добросовестно искал следы, справедливо полагая, что человек, если он в том месте находился, да еще и стрелял, не мог не оставить следов, хотя бы и самых незначительных. Однако ничего обнаружить не удалось. Ни отпечатков сапог, ни сломанных веток, ни пыжа от заряда. Более того, с указанного места нельзя было прицельно стрелять в моргуна. Мешали сучьи деревьев и кустарник. Странно? Действительно странно, если Кушелевич правильно указал место, откуда кто-то неизвестный нам выстрелил в Моргуна. Но ничего странного во всем этом не будет, если иметь в виду следующие обстоятельства. Горы, стеснувшие в том районе долину, так причудливо перебрасывают звук, что место его зарождения не соответствует тому, откуда слышится он уху. Если бы следствие поставило эксперимент, оно убедилось бы, что Кушелевич оглянулся вправо на выстрел, который произвели совсем в другом месте, а именно, на правом берегу реки. Могут спросить, как это не новичок в горах, научный сотрудник заповедника, так легко поддается слуховому обману. Отвечу. Во-первых, слуховая иллюзия очень убедительна. Во-вторых, надо помнить, в какой ситуации он оказался. Ни о чем другом не раздумывая, Кушелевич бросился к упавшему моргуну. Позже, потрясенный случившимся, Кушелевич направится к туристскому приюту, чтобы привести людей. Меньше всего в эти минуты он заботится о себе не думая о том, чем грозит ему самому это происшествие. Хочу подчеркнуть, что в данной ситуации Кушелевича упрекнуть не в чем, и противоречия в его поведении и показаниях усмотреть трудно. Еще одно противоречие в показаниях Кушелевича относится к характеру огнестрельного ранения на шее Моргуна. Пуля вошла справа от КДК, вышла слева. На этом основании делалось предположение, что Кушелевич выстрелил в человека, который даже не смотрел в то мгновение в его сторону. Характер ранения действительно странен, если считать, что стрелял Кушелевич. Но если иметь в виду, что выстрелили с другой стороны реки, то характер ранения не противоречит показаниям Кушелевича, а подтверждает, что Маргон стоял к нему в полоборота, положив ружье стволами на правую руку. «Прошу ознакомиться со схемой, которую я набросал». С этими словами Андрей Аверьянович передал на судейский стол вычерченную им схему расположения действующих лиц драмы, разыгравшейся на берегах Лабинка. Судья бегло взглянул на схему и отдал заседателю, протянувшему за ней руку. Судья слушал защитника, который продолжал свою речь. Суд немало внимания уделил характеристике обвиняемого, замечательно хуже представляемой себе фигуру Мургуна. Браконьер, нарушитель закона, игравший одну из первых ролей среди людей, занимавшихся незаконной охотой. А что он за человек? Какие взаимоотношения сложились у него с односельчанами, с людьми близкими? Не бесполезно знать, потому что все это имеет прямое отношение к рассматриваемому делу. Свидетели Кисян, Скипко, Узгин... Слегка приоткрыли завесу, и мы увидели, что отношения между этими молодыми людьми были вовсе не безоблачными. Если поговорить с жителями Желобного, они расскажут, что Григория Моргуна в поселке побаивались, что среди приятелей он поддерживал свой престиж с помощью крепкого кулака. Попадал от него Кесиану, попадала и Лузгину, который не желал быть на вторых ролях, а на первые, пока жив Моргун, выйти ему не удавалось. К этому надо добавить, что Маргун и Лузгин добивались внимания одной женщины, Людмилы Зверевой, которая была здесь допрошена и рассказала все с полной искренностью. Она избрала Григория Маргуна. Лузгин был отвергнут. Все это к нашему делу имеет прямое отношение. Работники суда лучше других знают, что подобные уличные распри, личные счеты, борьба самолюбий в той среде, к которой принадлежал Маргун, лишаются одни не дипломатическими средствами и часто приводят к уголовно наказуемым действиям. Говоря определеннее, хочу обратить внимание суда вот на какое обстоятельство. Не исключается предположение, что не только с Кушелевичем, но и с Моргуном хотели свести счёты некоторые жители посёлка Желобного. И не поражал ли одним выстрелом сразу две цели неизвестный, стрелявший с правого берега реки? сводил счёты с Моргуном и ставил в положение убийцу Кушелевича. Кто мог это сделать? Следствие остановило внимание на всех жителях посёлка, кто в тот день был в лесу. Скипко, Кисян, Лузгин – любой из них мог поднять руку на Моргуна, особенно двое последних. Но они представили доказательства своей непричастности к убийству, которые, к сожалению, не подверглись проверке. Мне алиби Кесяна и Лузгина не представляются бесспорными. На короткой тропе, ведущей от Верховьев Малой Лабы до места, где работали геологи, давно нет висячего моста. Но никто не проверил, не было ли там какого-то временного перехода. Если был, то Кесян мог за час дойти от места преступления до геологов. Следствие полагало, что Лузгина видели на горном пастбище за час до убийства, и за это время он никак не мог добраться оттуда, до верховья Флабинка. Но свидетель Курашвили показал, что видел в последний раз Лузгина в два часа пополудни по близкому времени. Значит, Лузгин имел в запасе не один, а два часа, и мог к пятнадцати часам оказаться на месте преступления. «Мог» — это еще не значит «оказался». И я здесь не выступаю с обвинением, прошу не истолковать мои предположения превратно. Я только хочу сказать, что следствие не сопоставило и не проверило всего, что можно и нужно проверить и сопоставить, для выяснения истины. Обвинитель, молодой человек с высоким чистым лбом, выслушав заявление адвоката, согласился, что новые факты, выявившиеся на суде, требуют внимательного рассмотрения».